Восьмая сказка Путь ростка В одном зеленом саду, полном самых разнообразных растений и цветов, среди больших деревьев и маленьких кустов родилось крохотное семечко. Едва покинув теплый плод своего дерева матери, она упала на землю и немного испугалась. Вокруг было холодно, темно и все казалось таким огромным и неизведанным. «Где же я? Почему здесь так холодно?» прошептала семечка, чувствуя, как его обволакивает влажная земля. Как вдруг семечка услышала тихий теплый голос изнутри. «Ты еще маленькая семечка, но это начало твоего большого пути». «Тебе предстоит расти, тянуться к свету и открывать мир». Семечко было удивлено, ведь до этого момента оно не знало, что в нем скрывается целый мир. Оно почувствовало внутри себя тепло и, прислушавшись, прошептало. «Я развиваюсь и расту». С каждым днем семечко тянулось все выше, пробиваясь через темную почву. Порой это было трудно. Ветви давили на него. Земля казалась тяжелой. Иногда шли холодные дожди, и семечко дрожала от сырости. Но каждый раз, когда ему было особенно сложно, оно повторяло себе. «Я развиваюсь и расту, и это прекрасно!» Однажды, после долгих дней усилия и терпения семечка наконец пробилась на поверхность Земли и увидела свет. Впервые она почувствовала теплые лучи солнца, увидела яркое небо и услышала шелест листьев вокруг. Невероятно! воскликнула семечка, осознавая, как далеко оно уже продвинулось. Я столько прошло! «И теперь вижу свет!» Но это был не конец пути. Каждый день семечко росло, училось расправлять свои листики, тянуться к солнцу и впитывать капельки росы. Ему не всегда было легко, ветер часто наклонял его, дожди промачивали до самого корня. Но семечко теперь знала, что все это — часть его пути». И каждый раз, когда оно ощущало, что сила на исходе, оно шептало себе. «Я развиваюсь и расту, и с каждым днем я становлюсь сильнее». Прошли недели, и из маленького семечка вырос встроенный зеленый росток, который однажды превратится в большое, красивое растение. Другие жители сада восхищались его стойкостью, но больше всего семечка гордилась тем, что научилась поддерживать себя, когда было очень сложно. Каждый вечер, глядя на закатное небо, оно шептало себе. «Я развиваюсь и расту, и это мое волшебное путешествие!»